Глава 20. Пространство Ксай. Ярус-3. Команда-2. Локация Таун-Айленд. Фонарный остров. Дополнительно. Особая зона. Тюрьма Фонарного острова. Рукой вперед. В очередной раз выпрямившись, грешник нащупал дно. Ну, наконец-то. Стражи моря, что крутились вокруг него с самых первых секунд, уже начали проявлять нетерпение. 370 секунд иммунитета от зубастых бестий, приличный срок, однако с точкой финиша грешник прилично не рассчитал, до мелководья пришлось плыть почти 5 минут. Наверное, бессмертные создания каким-то образом чуяли, что ему осталось недолго, и должно быть, их настроение сейчас здорово понизилось чуть-чуть не дождались. Фонарный остров. Своего рода природный волнолом, защищающий северо-восточную оконечность таун и прилегающий к ней участок пролива от напора открытого моря. Однако ничего вечного не существует, вот и его потихоньку размывало власти пытались сберечь уменьшающийся клочок суши время от времени укрепляли его разгружая у берега баржи с камнями И-за Из действий хранителей ландшафта быстро выбраться не получилось в таком завале спешка верный путь к переломам после всего сегодня пережитого энергию грешника не сказать что много осталось каждый щит на счету Так что никакого риска. Оказавшись на берегу, торопливо обтерся пучками жесткой сухой травы, после чего достал вещи из хранилища, оделся и добрался до тощей линии из кустарников, разросшихся вдоль каменистого пляжа. Стараясь не сильно высовываться, изучил видимую часть острова. Тюрьма отсюда неплохо просматривается, большая ее часть, как на ладони. Не вся, конечно, лишь южная ее сторона. Стена из металлической сетки не помешала разглядеть пару вышек, спортивную площадку, оба корпуса и несколько сооружений поменьше. Также грешник приметил охранников. Двое на вышках с ружьями в руках, и еще один стоит возле солидных ворот. Выглядят они столь основательно, что, наверное, не всякий танк сможет вышибить. Несмотря на то и дело проплывающие немаленькие облака, денек в целом солнечный. Жара не тропическая, но даже выбравшись из моря грешник не озяб на ветерке. Жарит не слабо, но этот ворот, не шевелясь стоит на солнце пёке, и похоже намеревается и дальше из себя изваяние изображать. Как-то это подозрительно. Пришлось за цепочку взяться и рассмотреть охранника повнимательнее. Но нет, на вид обычный человек, явно неизмененный, импланты пришельцам не просматриваются. Да и огнестрельное оружие зомби не используют, а также аккуратностью в одежде не отличаются. Однако то, что он ничуть не против жариться на солнце в паре шагов от тени, намекает на то, что с ним не все просто. Может, какой-то особый зомби? Но зачем пришельцам понадобился этот балаган с тюрьмой? как-то слишком сложно и бессмысленно для абсурда. Скорее, это спрайт вроде полковника, только особый, ограниченно разумный, зажатый в тиски строжайших установок. Вдолбили в башку единственную мысль – охранять тюрьму строго по уставу. Следовательно, шаг в сторону не имеет права сделать. Охранники на вышках аналогично неподвижные, и одному сейчас тоже голову напекают. То есть это у них повсеместное поведение. Хорошо это или плохо? Ответа у грешника нет. Однако, если это действительно спрайты, похожие на тех, которых он уже повидал, освобождение парнозайца обещает существенно упроститься. Как таких спящих не вооружай, сколько их в кучу не собирай, они остаются все теми же обычными людьми то есть не приходится опасаться неожиданных атакующих или защитных навыков, не засекут тебя сканирующими умениями. Их амуницию и оружие могут украшать знаки лестницы испытания, однако параметры там не самые блестящие. Что неудивительно, ведь прокачиваемые предметы никто не развивает. Да их владельцы даже не догадываются, что такое возможно. А скажем им, такое не воспримут, потому что у них директива такая – игнорировать все объяснения происходящего». Единственный, кто в какой-то мере сумел пробиться через установленный кукловодами барьер – полковник. Но он и человек неординарный, и далеко не полностью и безоговорочно принял все полученные сведения. В общем, эти три охранника-грешника ничуть не смущали а вот озвученные парнозайцам 15 уже слегка напрягали. Нет, справиться с ними не проблема, а вот то, что где полтора десятка нашлось, там и больше наберется, может стать проблемой. Заключенные видели лишь тех, которые маячили перед камерами, но здесь два здоровенных корпуса плюс несколько зданий поменьше. При необходимости на этой немаленькой территории не одну тысячу человек можно спрятать. А если придется с ними схлестнуться, результат предсказуем. Да, грешник несопоставимо сильнее любого из них. Но ведь жук тоже куда сильнее муравья, однако в муравейнике с ним разбираются быстро. Чуть сместился вдоль линии кустов, стараясь осмотреть тюрьму с разных ракурсов. Глядишь, что-нибудь интересное заметит. Настойчиво завибрировал телефон, принимая какое-то особое сообщение. Грешник не на каждое его дерганье реагировал, но в таких случаях старался не игнорировать. Внимание! Локально-частное уведомление. Вы приближаетесь к специальной зоне, не входящую в систему кластерной географии. Особая зона — тюрьма Фонарного острова. Вы, как единственный участник, которого в данный момент можно задействовать, получаете возможность дать старт особому событию. Побег из тюрьмы Фонарного острова В событии будут задействованы все участники испытания, находящиеся на расстоянии не дальше 350 метров от антенны на крыше главного корпуса тюрьмы Фонарного острова. Участники испытания, на данный момент пребывающие в особой зоне в статусе заключенных, не могут быть задействованы в качестве участников. После старта события, на территории особой зоны на протяжении 45 минут будет действовать особый режим. Награды с задействованным кастовым участникам увеличиваются в 4 раза, только при победах над бескастовыми участниками. Награды безкастовым участникам увеличиваются в два раза, только при победах над кастовыми участниками. Награды кастовым участникам увеличиваются в три раза, только при победах над основными противниками. Награды бескастовым участникам увеличиваются в шесть раз, только при победах над основными противниками. Основной противник для локального события – особым образом мотивированные спрайты, категории. Охрана тюрьмы – пешая, охрана тюрьмы – специальная, охрана тюрьмы – механизированная. С ними невозможно договориться, они будут сражаться до последнего, в том числе создавая неожиданные проблемы. В том случае, если в зоне событий окажутся другие антагонисты, они также получают статус основных противников. Основная задача для задействованных участников. Освободите хотя бы одного заключенного. Освобождением считается вывод заключенного за периметр тюрьмы. Периметром считается внешнее ограждение территории тюремного комплекса. Второстепенная задача. Выведите как можно больше заключенных за периметр тюремного комплекса. Бонусная задача. До обнуления таймера на территории тюремного комплекса не должно остаться живых заключенных. Бонусная задача не засчитается, если ни один из заключенных не выберется за периметр. Внимание! За убийство заключенных вознаграждение начисляться не будет, но будут начисляться штрафы на баллы и карму. Максимальный штраф – за убийство в пределах тюремного корпуса. Минимальный штраф – за убийство за пределами тюремного корпуса, но в пределах внешнего периметра. За убийство тех заключенных, которые оказались за внешним периметром, штрафы начисляться не будут. В том случае, если вы убьете на территории тюремного комплекса двух и более заключенных, будет начислен дополнительный штраф. Некое снижение процента трофеев на некоторый срок. Процент снижения и срок зависит от количества запрещенных жертв. В течение 45 минут задействованные участники не смогут зарабатывать контейнеры. Награда за победу и участие будет начислена и выдана по окончанию в призовых контейнерах и особыми призами. Для получения награды активируйте специально предоставленную функцию в телефоне в любой удобный для вас момент. Функция будет аннулирована сразу после выхода с яруса. В течение 45 минут бескастовые участники получают заметную красную световую отметку над головой. У кастовых участников отметка зеленая. Выглядят они как незначительные по размеру слабые источники света соответствующих расцветок над макушками или над головными уборами. Эти отметки видны лишь участникам и могут быть скрыты умениями невидимости и родственными им навыками. Участники, унесшие максимальный вклад в атаку, прославятся и получат особые редкие награды. Награда за второстепенную задачу зависит от количества заключенных, выведенных за пределы тюремного комплекса. Учитываются только те заключенные, которые будут живы в момент пересечения периметра. Задействованные участники, которые погибнут в ходе выполнения задания и у которых впоследствии успешно сработают алтари, вознаграждение не получат. Вы можете согласиться принять участие или отказаться. Штраф за согласие отсутствует. Штраф за отказ. Минус 40% к добыче на 10 дней. Минус 150 тысяч к карме. Минус 7,5 тысяч баллов. Штраф за срыв основной задачи аналогичен штрафу за отказ. Штраф за срыв дополнительной задачи отсутствует. Штраф за срыв бонусной задачи отсутствует. Внимание! Если вы, не изъявив согласие, удалитесь от особой зоны в течение 4 минут после получения этого сообщения, вас не подвергнут штрафу. Вы согласны принять участие? Да? Нет? Ответ необходимо предоставить в течение 4 минут. Отображается на дополнительном таймере в верхнем правом углу экрана телефона. Если ответ не будет получен за отведенное время, вас подвергнут штрафу. Согласие принимается только в том случае, если участник находится за пределами внешнего периметра тюрьмы, но в пределах особой зоны или на близких подступах к ней, не дальше 450 метров от антенны на главном корпусе. В случае согласия у о старте события получат все участники, находящиеся в радиусе 2600 метров от антенны на главном корпусе. После этого они могут принять участие в событии, если успеют добраться до особой зоны, 350 метров, до истечения отведенного срока, 45 минут. Всего участников, которых можно задействовать в данный момент, 1, подтвердивших участие, 0, отказавшихся, 0. Да уж, грешник прям в струю попал. Еще с первым заданием до конца не рассчитался, а уже на новое нарвался. На втором ярусе даже в одном далеко не всем поучаствовать удалось, а на первом о таких событиях и вовсе ни разу не слышали. Или кукловоды радикально меняют процесс прохождения, или здесь, на особо опасных островах, специфические правила распространяются и на эту сферу испытания. Отказываться грешник, разумеется, не собирался. Он сюда с такими приключениями добирался не ради того, чтобы за шаг до цели во и разворачиваться. Так что сообщение от кукловодов можно воспринимать как неожиданный бонус. Что оно есть, что нет, на дальнейшие действия его наличия никак не повлияет. Кукловоды на всё про всё отводят лишь 45 минут. Но и прекрасно, ведь он и не собирался это дело затягивать. На трех охранников у грешника ушло несколько секунд. Никто даже толком за оружие схватиться не успел. Ну а какие шансы у обычного человека против тренированного волшебника с мегалуком? Для начала дождался, когда облако прикроет остров от солнца, активировал невидимость, трусцой добежал до периметра, прорывом перебросил себя на самую высокую вышку, скорее даже башню, прямиком к первому охраннику пристрелил его в упор, после чего с господствующей позиции покончил с двумя оставшимися. Невидимость при работе с кратчайшей дистанции обычно слетает без шансов. Но чего ее жалеть? Путь к парнозайцу вряд ли прост и услан роскошными коврами, пока доберется, успеет откатиться. Да и не планировал грешник и дальше ее применять. Так пускай будет, на всякий случай. С вышки спускался, как цивилизованный человек, по лестнице. И, возможно, зря. На какое-то время потерял тюремный двор из виду, а когда повернулся, узрел неприятное зрелище. Со стороны главного корпуса мчалось множество фигур в черном амунировании в такого же цвета бронежилетах и глухих шлемах. Некоторые тащили здоровенные щиты, остальные бежали кто с чем. Пистолеты, ружья, винтовки и даже резиновые дубинки. Похожих товарищей парнозай в своих жалобах описывал. Черные появлялись при попытках побега и открытого проявления недовольства, жестоко края провинившихся и попутно ломая руки тем, кто неосмотрительно держал их поблизости от прутьев решетки. Грешник здесь вроде как не сильно нашумел, но его проделки как-то заметили. Не исключено, что некая волшебная сигналка срабатывает при ранении или смерти любого сотрудника. Впрочем, тут столько камер везде понатыкано, что какая-либо магия не требуется. Едва рассмотрел здешних штурмовеков, как те открыли огонь. Прямо на бегу при этом мало кто хотя бы попытался целиться. Просто лупили в сторону нарушителя, не жалея патронов. Причем между ними и грешником располагалось двойное ограждение из мелкоячеистой стальной сетки. Пули по ней стучали весело, с искрами во все стороны, частенько при этом разрушаясь или кардинально меняя траекторию. Пустой перевод боеприпасов. Лопиющий непрофессионализм. М да Складывается впечатление, будто на праздник попал. С первым заданием даже рядом не поставишь. так Лёгкая прогулка. Как бы доказывая, что не всё так просто, одна из пуль сумела без разрушения и значительного изменения траектории пройти через обе ограды и ударила грешника в грудь. Он на это даже не дёрнулся, сработавший щит почти до нуля погасил воздействие разогнанного куска металла. И что делать? Отвечать им через две сетки? Нет, стрел у грешника полным-полно, но расходовать их столь глупо он не согласен. Пускай ближе подберутся, и там разделается с ними без помех. С грохотом разлетелась одна из двух непонятных будок, что располагались возле спортивной площадки. Следом тут же обрушилась вторая. В пыльном облаке проявилось движение чего-то огромного и темного. Микки оттуда выбралось нечто. Нет, на этот раз ни чудовище пришельцев, и даже не просто чудовище. Хотя это, как сказать. Такое грешнику вживую до сих пор видеть не доводилось. Да и вряд ли чего-либо подобное сейчас существует на Земле в открытую, или в виде прототипов припрятано где-нибудь в секретных лабораториях. Наши технологии потихоньку осваивают это направление, но до реализации подобных образцов им еще далековато. По этой причине пока что их вовсю используют лишь киношники, мультипликаторы и писатели-фантазеры. Мех, как их принято называть у фантастов. Антропоморфная шагающая машина высотой с двухэтажный дом. Именно машина, а не робот. И именно земная, а не чуждая всему человеческому поделка пришельцев вроде тех многоножек. В верхней части массивного корпуса просматривается подобие кабины, где за толстенными стеклами можно разглядеть человека, управляющего необычной техникой. Машина мощная, крепкая, серьезная и прочая в таком духе. Это с первого взгляда заметно. Никаких торчащих снаружи изгибов проводов, ничем не прикрытых шлангов гидравлики и прочих уязвимых элементов конструкции. Все они скрываются за богатым набором броневых пластин угольно-черного цвета. Не похоже на металл, это что-то более продвинутое. Возможно, какая-то хитрая крепчайшая керамика или углеродный материал с особыми свойствами, о котором грешник краем глаза где-то прочитал в прошлой жизни. Так как машина антропоморфная, к ней полагаются две пары конечностей. По поводу нижних все понятно без лишних описаний. Они у шагохода есть, и они позволяют ему передвигаться. В описании верхних парой слов обойтись не получится. Начать с того, что это сложно назвать руками. По сути, продвинутые турели. На одной вместо предплечья закреплен шестиствольный пулемет. На второй что-то непонятное и подозрительное. Вроде солидного ствола, но явно не для снарядов. Навивает мысли об уплощенном раструбе огнемета. Если так, это плохо. Щиты грешника не спасут, когда придется надолго остаться в пламени, или, если отражение пропустит пылающую огни смесь, позволив ей налипнуть на тело и одежду. Между тем из облака пыли, что узвелась вокруг второй будки, вышла еще одна такая же машина. Грешник перестал считать происходящее праздником. Надо признать, что подавляющее большинство участников испытания, угодив такую ситуацию, и здесь бы и осталось. Эти мехи выглядят чертовски опасными, плюс непонятные их возможности. Лучше уж с бронетранспортером или даже танком схлестнуться, чем с ними. Там хотя бы представляешь, чего от них следует ожидать. Он не настолько скромный, чтобы причислять себя к подавляющему большинству, но на какой-то миг растерялся а враги тем временем без дела не стояли. Спецназ уже режет в нескольких местах первое заграждение невесть откуда взявшимися здоровенными ножницами. Те, у кого инструментов нет, продолжают стрелять, причем бежать дальше они уже не могут, приходится стоять, поэтому точность огня существенно возросла. По-быстрому прорваться через эту толпу к главному корпусу заодно, пробежав мимо шагающих танков, задача нетривиальная и, скажем прямо, невозможная. Разве что слить остаток суточного лимита прорывов и до полуночи остаться без этого полезнейшего навыка. Но даже такой вариант выглядит сомнительным. Между применениями умения придется устраивать остановки под ураганным огнем с малой дистанции или даже в упор. Так никаких щитов не напасешься. Укрыться, чтобы работать по целям без чрезмерного риска здесь негде. Разве что за вышкой башней, но она хлипковатая даже в основании. Ее тонкие стены и от пистолета вряд ли защитят, не говоря уже о стволах посерьезнее. Под эти торопливые размышления заработал первый мех. Черт, да это действительно никакой не праздник. Настоящий ад с грешниками, как уже горящими, так и стоящими в очереди на огненную процедуру. Это каким надо быть человека ненавистником чтобы пристроить в охрану тюрьмы такие чудовища, после чего посадить в их кабины прирожденных садистов, не различающих своих и чужих. Пулеметы, работающие по схеме Гатлинга, обладают рядом особенностей, как полезных, так и наоборот. К первым относится значительно повышенная скорострельность, и при этом проблема перегрева стволов стоит не настолько остро, как у обычных одноствольных конструкций. Ко вторым следует отнести большой вес как самого оружия, так и боезапаса, пожираемого в диком темпе. Повышенную отдачу от суммарного импульса множество сжигаемых патронов, тоже плюсом не назовешь. столь огромной машине на тяжесть пулемета и боеприпасов к нему можно не обращать внимания, а про отдачу и вовсе не следует думать. Около сотни винтовочных пуль в секунду. Это серьезно. Сетчатые заграждения припадочно задергались, разбрасывая мириады искр. Очередь взрезала их, как острейший нож взрезает картонный лист. Грешник успел прыгнуть, пытаясь укрыться за вышкой, но тут заработал пулемет второго меха, и об этом маневре пришлось пожалеть. Действуя щиты исключительно против единичной угрозы, тут бы грешнику и конец пришел. К счастью, срабатывая, они заодно накладывали кратковременный иммунитет от повреждений. Что-то вроде почти абсолютной защиты. Длился этот эффект доли секунды, но сейчас этого хватило, чтобы принять на себя не меньше десятка попаданий и не потратить при этом прорву энергии. Толчок от очереди чуть с ног не сбил. Ощущалась она как единичный сильный удар, а не несколько мелких, торопливо наносимых один за другим. Увы, такие последствия навык даже при нынешнем солидном развитии гасил не полностью. Стреляет вслепую, не видя цель. Не разряди грешник перед этим невидимость, мог бы сейчас попытаться ее активировать и удалиться от вышки прорывом. Постоял бы в сторонке, глядя, как сооружение сначала расстреливают, а потом пытаются понять, куда же подевался несанкционированно проникший на объект нарушитель. Ну и заодно прикинул бы, что до да как, а после ударил продуманно и неожиданно. Но... Невидимости нет, и, пассивно скрываясь за прошиваемой на улице вышкой, он откат не переживет. На раздумье времени тоже нет. Энергии за последнее время слил немало, несмотря на принятые эликсиры, восстановить потерянное не успел. С такими темпами расхода надолго остатков не хватит. Прятаться негде, бежать некуда. Что делать? Что-что? Нападать? Нападать? Выскочив из-за ненадежного укрытия, грешник, что было мочи и помчался прямиком на ограждение. Навстречу с другой стороны бежали самые шустрые охранники, успевшие пробраться через бреши, проделанные в первой сетке. Прекрасно, это ему и надо. Сейчас между ним и боевыми машинами располагаются охранники, так что пулеметы стрелять не смогут. Они без того несколько своих пехотинцев успели рикошетами накрыть, усугублять не станут. Эх, забыл грешник, куда его занесло. Это там, в первой жизни, никакой спецназ не станет стрелять по преступнику сквозь свою пехоту или через толпу непричастных лиц. Здесь же водители мехов не колебались ни секунды. Оба пулемета взревели, направляя в показавшуюся цель сотни пуль. никакой меткости не могло быть и речи, они щедро накрывали не маленькую область и в области это и хватало черных охранников. Впереди взметнулись фонтаны из крови и ошметка в плоти. Грешника толкнула, сбила с ног, прижала к земле, проволокло по ней не меньше пары метров. Пули летели столь густо, что рвали не только тела, а и оружие. Никакому, даже самому маленькому предмету здесь не было спасения. Взмыло облачко из разбитой дымовой гранаты, ноздри и глаза защипало от слезоточивого газа, вырвавшегося из продырявленного баллончика. Что-то непонятное вспыхнуло в нескольких шагах, и там тоже взметнулся дым. Вряд ли мехи в такой обстановке все еще видели грешника, но им это не требовалось. Они просто продолжали поливать все пространство возле вышки и при этом не переставали шагать. Приблизившись на дистанцию применения дополнительного оружия, первая машина выпустила струю огня. Грешник, и без того мало что видевший, вообще слеп. Вокруг лишь дым и пламя, непроглядная пелена, по телу так и продолжают колотить пули, не позволяя не то что встать, а хотя бы на локти приподняться. Щиты тратились с быстротой, не так уж сильно уступающей скорострельности пулеметов-мехов. Как и предполагалось, жить при таком расходе оставалось недолго. Если, конечно, ничего не придумать. Но как тут что-то придумаешь, если обстановка неблагоприятствует размышлениям, да и времени на них нет? И грешник сделал то единственное, что первому голову пришло. Короткий прорыв. В нынешнем варианте навык уже далеко не тот, что прежде. И дело тут не только в росте рабочей дистанции. Если поначалу его трудно было использовать, выбирая точкой назначения пустое место, где не к чему привязаться, то сейчас видеть эту точку вовсе не обязательно. Главное, чтобы непреодолимых преград по пути не было. Достаточно задать направление расстояния, но ну и не помешает особым образом сосредоточиться, что значительно снижает риск холостой активации. Сосредоточиться, выступая в роли мишени для пары скорострельных пулеметов и непрерывно работающих огнеметов – не самая тривиальная задача. Однако грешник справился. Миг, и он оказался в воздухе, высоко над полем боя. Просто забросил себя вверх на максимально возможную дистанцию. Здесь было хорошо. Не стреляют и огнем не жгут водители мехов грешника не видели хотя им достаточно глаза поднять но зачем небесами любоваться когда все внимание обращено на тот мини вулкан что извергается вокруг башни увы навык не позволял парлиному по парить в вышине проклятая гравитация даже доли секунды не подарила тут же потащила назад грозя быстро вернуть в пылающий филиал ада нет уж Кувыркаясь в полете, грешник подловил удобный момент. Короткий прорыв. Навык прекрасный, но, к сожалению, бесконечно использовать его не получится. Строгий суточный лимит такими темпами скоро без телепортации останется. Но до да грешнику и одного применения хватило, чтобы оказаться прямиком на макушке шагающей машины. Несмотря на отсутствие верхнего обзора, водитель каким-то образом определил, что у него появился пассажир. Ничем иным невозможно объяснить то, что мех резко задергался, засуетился, неистово затряс корпусом. Явно пытается избавиться от безбилетника, нагло устроившегося на макушке. Пришлось хвататься за удобно подвернувшийся выступ. Стоять без помощи рук на пляшущей машине не получится. Следовательно, огромную винтовку доставать нет смысла. Но да ничего страшного, ведь имеется альтернатива. Вытащив из хранилища гром, активировал исследование. Оно высветило то, о чем грешник подозревал и без навыка. Создатели меха основательно позаботились о защите с фронтальной стороны, неплохо прикрыли бока и куда меньше внимания уделили тыльной части машины. Что до верха, о нем позаботились по остаточному принципу, и, похоже, остатков тех оказалось всего ничего. Скорее всего, шагающую технику не собирались применять в ситуациях, чреватых атаками с воздуха. Эту жесть консервную разве что мелкашка не пробьет, да и то лишь в том случае, если это обычное оружие, не предмет испытания с внушительными параметрами. Но грешник менять гром на что-нибудь полегче не стал. Не тот случай, чтобы тратить время ради экономии дорогих боеприпасов. Навел на силуэт водителя, подсвеченный красным под хлипкой броней. Потянул за спуск. По всем правилам, держать пистолет сейчас не смог, за что чуть было не поплатился. Отдача едва не вырвала оружие из ладони. Шагающая машина перестала дергаться, замерла резко, застыв без движения. А затем начала медленно оседать на подгибающихся шарнирах коленях второй мех среагировал оперативно уже разворачивался наводясь на такованного собрата еще пара секунды на поверженную машину обрушатся потоки огня и металла грешник чуть дернулся от попадания пули прилетевшей со стороны выживших пехотинцев обновил щит примерился короткий прорыв неуловимый миг и вот он стоит на главе второго меха закинув хранилище разряженный гром, начал было мысль натянуться к пистолету попроще одному из парочки. Но этот водитель оказался не глуп, не стал дергаться и пытаться прыгать. Понял, что если коллеги танцы не помогли, то ему вряд ли помогут. Вместо этого сильно наклонился и, разогнавшись, врезался в первый мех, что уже почти полностью присел и заодно начал заваливаться на бок. Соударение тяжеленных машин получилось громким и мощным. Настолько мощным, что грешник как не хватался, не смог удержаться, полетел вниз и покатился по вытоптанной земле. Остановился удачно, уставившись на возвышающуюся в нескольких метрах ходячую машину. За бронированным стеклом просматривался водитель. Губы его растянулись в улыбке, глаза светились торжеством, а руки не останавливались, наводя на сброшенного агрессора пулемет и огнемет. Грешник, глядя на обраданного противника, снизу вверх тоже улыбнулся. Пространственный переворот. Плита из бронестекла, прикрывавшая кабину спереди, стала опорой, к которой привязалась личная гравитация. Присев на одно колено, грешник вытащил гром. Сейчас даже не требуется смотреть на картинку от исследования, чтобы понять, с этого направления обычный пистолет бесполезен. Водитель меха почему-то перестал торжествовать. С ужасом глядя, как непонятно каким образом удерживающийся нарушитель перезаряжает монструозный пистолет, он суетливо пытался достать до него конечностями. Но орудийные турели для такого не приспособлены, и их свобода движений ограничена. Грешник это выяснил еще раньше, наблюдая за действиями боевых машин и анализируя их конструкцию. А вот водитель сразу проблему не осознал, и потому понапрасну потерял несколько секунд. Гром заряжается далеко не мгновенно, но и не настолько долго, чтобы сейчас это стало проблемой. Навести, прицелиться в охваченное ужасом лицо, выстрелить пуля прошила толстенное многослойное стекло будто плиту из сливочного масла оставил молочно белое пятно вокруг отверстия и осыпав грешника мельчайшими осколками из за чего сработал еще один щит серьезную рану такими не нанести поэтому отражение настроено на игнорирование комариных укусов должно подобные мелочи игнорировать видимо сработала опция защиты глаз Отменив пространственный переворот, грешник легко приземлился на ноги, вернул гром хранилище, выхватил парочку многозарядных пистолетов, обернулся, дернувшись от попадания очередной пули. Несмотря на негуманные по отношению к союзникам действия меха, в охраны на прилегающей территории все еще хватало. Правда, много пострадавших от огня, но некоторые из них уже вернулись в строй и теперь горят не жарким пламенем, а желанием разобраться с виновником, продолжающегося бедлама. Ну что же, грешник не против дать им шанс. Только для начала надо активировать два в одном. У этого навыка на второй модификации интересный выбор возможностей выпал. Грешник предпочел вариант, предоставляющий вероятность 25% поглотить от 14 до 39% энергии тела и духа убитых под действием умения противников. С энергией у него сейчас все плохо. Слишком много пришлось потратить сначала на восточной башне, потом здесь. Сейчас важна буквально каждая единичка, ведь неизвестно, что ждет дальше в недрах главного корпуса. Но непонятно, есть ли вообще энергия у спрайтов. Ведь они про систему испытания не знают и знать не хотят. Все предоставляемые ей усиления для них что-то вроде табу. По идее, ни параметров нет, ни навыков. Следовательно, духа, восприятия и уровня тоже нет. А именно от этих величин зависят запасы энергии. Так есть она у спящих? Или нет? Вот сейчас и выяснит. Удивительно, но за дверьми корпуса не оказалось засады из десятка мехов или чего-нибудь иного в таком же духе. Несколько охранников с резиновыми дубинками на серьезную линию обороны никак не тянули. Грешник прошел через них, даже не переводя патроны. Куда больше усилий затратил на решетки, что то и дело преграждали путь. Спасибо, что уже после первой догадался вернуться и обыскать изрубленную в дверях охрану. Обнаруженная при этом связка ключей помогла без задержек добраться до того самого зала, что так красочно и слезно описывал парнозайц. Здесь грешника дожидались последние защитники корпуса. Восемь охранников, из которых половина с бронежилетами и шлемами но даже у них не наблюдалось огнестрельного оружия, лишь все те же резиновые дубинки, баллончики со слезоточивым газом и шокеры. Выстроились они в самом низу под тремя этажами уровнями с камерами узников. При появлении грешника из-за решеток в строй тюремщиков полетели куски мыла и обломки разбитых раковин. Не меньше сотни глоток радостно и злобно взревели, приветствуя потенциального освободителя. Отворив последнюю дверь, достал лук, активировал веер стрел, накрыл одним выстрелом всю шеренгу, после чего добил трансформером парочку, оставшуюся на ногах. «Бро! Я знал! Я верил! Сюда! Вот я! Здесь! Третий этаж!» Парнозай царал так, что штукатурка осыпалась, и прыгал с такой резвостью, что лишь немного не доставал макушкой до потолка. Сильно обрадовался. Поднявшись до его клетушки, грешник, игнорируя непрерывное словоблудие товарища, принялся ковыряться в замке, пытаясь подобрать ключ. брат ты чего? Брось это дело, не получится нифига! Он не закрыт!» «Как это не закрыт? А так? Я не знаю, зачем его вообще тут поставили. Наверное, кому-то делать было нечего. Для красоты или, может, бабло списывали на хрень всякую?» Бро, камеры вон оттуда открываются, из той комнатки в конце коридора. Так эти, говорили, которых ты сейчас уделал. Я сам слышал, что они собирались оттуда нас открывать, когда таймер до нуля дойдет. Ох, и хорошо, что ты успел. Ты не представляешь, что они нам тут обещали. Грешник отошел на шаг, осмотрел решетку и задумчиво произнес. — А у тебя ведь есть какой-то интересный навык, вроде временной бесплотности с невидимостью. Это ты думаешь, что я вот так через решетку могу проскочить? Ничего ты не угадал. Такие навыки, если и есть у кого, нам их первым делом заблокировали. А кому не заблокировали, тем мало помогло. Их быстро успокаивали. Бро, шагай туда, говорю же, оттуда можно открыть. Грешник продемонстрировал самый здоровенный ключ. «Видишь? На нем написано, что открывает все камеры. К этому замку он не подходит. Предполагаю, что там, куда ты меня гонишь, находится скважина. И если я его в ней проверну, откроется не только твоя камера, а все камеры. Понимаешь, о чем я?» «Так давай открывай нас, чего тормозишь?» Взревел участник в соседней клетушке, жадно ловящий каждое слово. «Заяц!» За могильным голосом загуляло эхо, перебив на миг дружный ор заключенных и треск стрельбы, доносившийся снаружи. Нет, там никто не воевал, просто продолжали рваться патроны, угодившие в пламя с оружием и боезапасом охранников. «Твою мать! Это же Резак запел!» Заволновался парнозаец — Слушай, бро, знаешь, я передумал, не надо тебе туда идти. Давай как-нибудь сам здесь разберись. Меня только открой, остальные пусть посидят. — Как это «пусть посидят»? — еще громче взревел сосед. — Да тихо ты, тихо, пока посидишь, а потом нормально все будет. — Эй, меня тоже откройте! — заорал другой сосед. Парнозавец указал на него пальцем и зловеще зашипел. «А тебя, козлина бородатая, я бы вообще открывать не стал!» «Это почему?» — нехорошим голосом спросил узник. «Почему, почему? Забыл, что час назад мне кричал?» «Так чего тут такого? Все кричали, вот я крикнул. Скучно просто так сидеть, а тут резак такой концерт устроил. Трудно смолчать, когда со всех сторон орут. Заразное это дело!» «Вот теперь и сиди, и молчи, скучно ему!» «Ну что ты там возишься, бро?» Грешник, изучив конструкцию запора, понял, что да, они на всех камерах увязаны в единую механическо-электрическую систему. И деталь, что не позволяет освободить парнозайца, не затрагивает прочие двери. Плюс ко всему она смотрится солидно. Такую, чем попало, не разнесешь. Изнутри даже не стоит пытаться к ней подбираться. но грешник снаружи и у него много чего в хранилище имеется. «Отойди от решётки», — приказал он. куда я тут отойду?» «В угол, а лучше на койку заберись. Я маленько постреляю. Смотри, чтобы тебя не задело». «Так бы сразу и сказал». Гром доставать не пришлось, справился обычный пистолет. Хотя какой он к черту обычный, со всеми этими параметрами, усилившими его до состояния, где не всякий пулемет с ним сравнится. Парнозаец выскочил из камеры и сделал злорадное лицо. «Дай мне что-нибудь стреляющее!» Грешник молча протянул ему пистолет, но товарищ, ухватившись за него, дико заорал, и оружие упало на пол. «Твою мать, больно-то как! Брос, твоим пистолетом какая-то фигня!» Грешник осторожно поднял оружие и покачал головой. «Да нет, с ним все в порядке». «Какое в порядке? Да он меня током шандарахнул! Почему тебя не бьет?» «Я так понимаю, на вас действует запрет. В смысле, на тех, кто в камерах. Пока не выберетесь из корпуса, вооружаться нельзя». «Вон блин!» «Грешник, тогда давай сам. Ну чего стоишь? Бегом!» «Что сам и что бегом?» «Как это что? Быстрее вали зака его шестерок, пока не решетки не выломали!» В ответ на это грешник покачал головой. «Я не стану его валить». «Как ты не станешь? Ты чего?» «Это же резак! Забыл, кто он такой?» «Да нет, вроде помню. Но, понимаешь, мы с ним не сказать, что такие уж враги. Да и штрафы за нехорошие дела здесь светят неслабые. Так что никаких убийств». Просто тихо и мирно уходим отсюда. «Эх ты, пацифист хренов! Ладно, погодь, тут еще одно дело есть». пули метнувшись дальше по балкону-коридору, парнозаец остановился перед одной из камер. «Бро, сюда! Быстрее сюда! Надо ее вытащить, я обещал!» «Ее?» — удивился грешник. Разговорчивый сосед парнозайца, уставо орать, почти нормальным голосом спросил. «И что, вы реально вот так нас оставите? Тут ведь разные люди собрались, не только Резак и его шайка. Мы у его разборки с твоим другом никак не лезли. там бы просто выбраться и распрощаться». «Я здесь никого не оставлю», — пообещал грешник. «Не все мне нравится, но это не дело вот так наших бросать». Но сначала выведу своих, потом остальных. Так что подожди немного, мне сейчас разборки с резаком не нужны. «Ребят, он реально нас всех выпустит!» — обрадованно взревел мужчина. «Выведет этих болтунов и потом наша очередь!» На эту новость радостно взревели уже десятки глот, так как грешник дошел наконец до камеры, где сидел человек висмута посмотрев на невысокую, крепко сбитую черноволосую девушку, покачал головой. «Что-то я такое в уговоре не припомню». «В смысле?» — удивился парнозаец. «Чё там помнить? Вот тебе человек Висмут, ты же вроде всё с ним перетёр». «Ну да, перетёр. Но я думал, что придётся вытаскивать парня». «Эй, амиго, а ты что против девчонок имеешь?» — заговорила узница. «Сексист или гейн нетолерантный?» «Я не в обиду, мне просто интересно». «Ни то, ни другое», — ответил грешник. «Я просто слегка удивился. Висмут вроде как о тебе в мужском роде неоднократно высказывался». «Ну да, этот чертов сексист меня так и обзывает. Мучача с сиськами». Думала, он только при мне за языком не следит, а оказывается, я ему для этого вообще не нужна. «Бро, это не мальчик. «Ее Чикита звать!» — заявил парнозаец «И на сиськи глянь, Висмут право а не и вправду ничего. На жопу тоже посмотри, она того стоит. Шедевр!» «А ты точно уверен, что она не мальчик?» — хохотнул уже другой сосед. «Да мне вообще без разницы». Не задумываясь над тем, что несет, прокомментировал Болтун. «Чикита, прячься под койку, сейчас мой друг немного постреляет!» Расправившись замком, грешник распахнул дверь, выпуская узницу. В этот миг снаружи донесся гул мощного двигателя, а затем загрохотал пулемет и по стене тюремного корпуса будто молот замолотил. Жалобно звякнули толстенные стекла, кто-то ниже и правее заорал. «Это вертолет, какого он по нам лупит!» Грешник задаваться таким вопросом не стал. Пришельцы вертолеты не используют, следовательно, это кукловоды никак не могут успокоиться. Раз охрана обезврежена, решили усложнить жизнь новым способом. Теперь заключенным выбраться за периметр не так-то просто. Хотя, что это за мысли? Выберутся запросто, если раньше друг друга не переколошматят. Боевой потенциал у топовых участников ого-го, так что да им только за стены корпуса вырваться. А там получат доступ к своим хранилищам и разберут этот вертолет на молекулы. Грешник скомандовал. За мной. Спутники у него, два сапога пара. Прям нашли друг друга, рты у обоих не закрываются. Не обращая внимания на их нескончаемую болтовню, направился в другой край коридора, активировав исследование. На ходу крутил головой, изучая скрытые от обычного зрения детали здания и почти сразу понял, что и как следует делать дальше. Здесь все проще простого устроено. Теперь не страшно выпускать озверевшую в заключении Араву. Пускай бегают где хотят и вертолет на себя отвлекают. Не хочется с ними самостоятельно разбираться, и без того уже много патронов перевел. Кстати, а почему зенитки пришельцев не реагируют? Вряд ли у чужих они закончились, должны быть еще. Сам ведь с восточной башни видел, что на удаленных зданиях там и сям здоровенные медузы просматриваются. Или для твари территория Фонарного острова не существует. Ну да, запросто, ведь почему-то до сих пор сюда так и не залезли, хотя, если не учитывать подземелья, весь город в той или иной мере контролирует. А здесь и охрана продолжает службу нести, и даже электричество имеется. На то она и особая зона. Подобрал из связки нужный ключ, распахнул дверь тут же запер ее изнутри. Подошел к металлическому ящику, установленному на стене, сунул замочную скважину другой ключ, тот самый, большой и с надписью. В ящике обнаружился единственный рычаг еще с одной надписью. На этот раз предупредительной. «Внимание! Открывает все камеры!» Надпись грешника не остановила. Подтянул. Со стороны оставленного за дверью коридора залязгало, загромыхало. Многоголосый гул усилился до такой степени, что почти заглушил очередную пулеметную очередь. Но даже в таких условиях грешник, пусть и не полностью, но различил особенно зычный крик и «Исите мне его задний!» Парнозайц спал с лица. «Мне пипец! Бро, ты чё, реально открыл резака?» «Я всех открыл», — флегматично ответил грешник. «Бро, ты меня убиваешь!» «И себя тоже убиваешь!» «Идите за мной», — заявил он это, ничуть не пугаясь в перспективе предстать перед шайкой резака. Для начала им надо как-то собраться, что в оцарившемся после открытия камер столпотворении не так-то просто. Затем придется разобраться с дверью, а это без оружия вряд ли возможно. Доступ к оружию им, скорее всего, светит лишь если они выберутся за пределы корпуса, что тоже не мгновенный процесс. А грешнику много времени не требуется, они уже в двух шагах от финишной прямой. Ну или кривой, если описывать строгим языком математики последний отрезок предстоящего маршрута. «За мной!» – скомандовал он, распахивая следующую дверь. Как удачно повезло с этой связкой ключей. Они здесь открывают абсолютно все, включая важнейший ящик с главным рубильником. Добравшись до короткой лестницы, ведущей на крышу, грешник на пару секунд остановился, нахмурился, прислушиваясь к гулу двигателя. Похоже, вертолёт чуть повыше приподнялся и кружит над корпусом. Стоит только выбраться на крышу и наверняка сразу стрелять начнёт. Значит, придётся снова потратиться. Парнозайц изумлённо вытаращился на винтовку, появившуюся из ниоткуда. «Бро, это просто охренеть! Чё за гаубица? Где взял? Ты тут что, с танками воевать собираешься?» «Нет это он размер члена пытается компенсировать», — фыркнула Чикита. Похоже, обиделась на то, что грешник упорно игнорирует львиную долю вопросов. Неужто не понимаешь, что требуется отрастить минимум пару языковых глоток, чтобы на все их словоблудие успевать отвечать? Причем не отвлекаясь на прочее. «Ждите меня здесь», — скомандовал он. «И долго ждать? Братам вообще-то резак икру мечет». Но успешного ему нереста. Выскочив на крышу, грешник скинул винтовку к плечу и нажал на спуск. Выстрел. Еще выстрел. Оба попали в цель. При первом искры из основания хвостовой балки выбило. После второго вертолет дернулся и, оставляя за собой редкий шлейф вливающегося масла, поспешно направился прочь, также поспешно снижаясь. Да, сразу заметили, откуда неприятности прилетели торопится прикрыться вторым тюремным корпусом. Добивать поврежденную машину грешник не стал. И патронов жалко, и кто знает, на какой стадии осуществления страшной мести сейчас пребывает резак. Если злейший враг-парнозайца решил для начала разблокировать хранилище, пускай заодно решает проблему с вертолетом. Пока решит, птички упорхнут. Запустил на крышу парочку неумолкающих спутников, после чего закрыл люк на замок. Раз уж в все ключи, так почему бы их не использовать? Забравшись в хранилище, вытащил последнюю доску для серфинга, чем вызвал смех у Чикиты. Да и парнозавец не удержался, заулыбался. «Бро, ты как вообще? У тебя все в порядке?» «Странное, не видишь?» Головой в последнее время не стулкался. «С головой у меня полный порядок», — ответил грешник. «А вот насчет твоей не уверен». «Бро, глянул бы ты на себя со стороны. Нафига тебе сёрфборд на крыше? И почему он такой розовый? Бро, этот цвет тебе вообще не идёт». Игнорируя нескончаемый поток пустых вопросов, грешник подошел к вентиляционному коробу, пробил в нем трансформером длинное отверстие, сунул в него доску, надавил, заставляя ее засесть поглубже, чтобы ветром не сдвигало. Прикинул, как стоит, чуть наклонил, вбивая клина между нею и, исковерканной жестью, одну из деревяшек, продуманно прихваченных с берега острова. Отошел на несколько шагов, оценил результат с разных ракурсов, после чего кивнул. Вот так вроде нормально. «Бро, что нормального-то? Ты сегодня какой-то особенно странный. Накурился, что ли? А еще осталось? Бро, отвечай, давай, хватит меня уже игнорировать!» Грешник забрался в хранилище, достал из него интересного вида мешок и, наконец, заговорил. «Зайцы чеки-то, сейчас я объясню, что будет дальше, а вы послушайте». «Хорошо, бро. Но только не заяц, а парнозаяц. Ну неужели так трудно запомнить?» «Я говорю, вы слушаете. Молча слушаете, не перебивайте Или тебе сильно хочется пообщаться с Резаком?» «Нет, ты что, вообще не хочется?» «Давай, говори, мы слушать будем». «Тихо, Чекита!» Грешник — человек свой, но непростой, и когда таким голосом разговаривать начинает, «Лучше его не перебивать». «Ну давай, бро, что ты сказать хотел?» Указав в сторону далекого берега, грешник продолжил. «Вон там, видите, сушу? Это материковое побережье. Именно туда нам надо попасть. Хоть до него недалеко, это не просто сделать. Но у меня есть надежный способ». По карте, от этой части главного корпуса до береговой линии 1890 метров по прямой. По словам местных, вдоль берега там полоса мелководья шириной около 150 метров. Если хотя бы до нее добраться, стражи моря там уже не достанут. Однако иммунитета на такую дистанцию у нас не хватит, к тому же у меня он сегодня срабатывал. А это дело одноразовое. Тогда о чем речь? не выдержав пытки молчанием, спросил парнозаец: "Не перебивай". Снова попросил грешник: "У меня есть интересный навык. Можно сказать, что я умею летать". Летать. Не смог удержаться приятель: "Брат, ты что, реально как Супермен летать научился?" Рукой вперед. "Это круто, бро". Грешник покачал головой и ответил с ожалением. «Нет, как Супермен не могу». «И далась вам всем эта рука!» «Ладно, речь не о ней». «Говорю прямо. Это вообще нельзя полетом называть. Я могу только падать». «Ну, блин, удивил. Падать все умеют», — хмыкнула Чикита. «Но не все могут падать в любом направлении. Я могу». Хоть в сторону, хоть прямиком в небо навстречу Солнцу. Моё падение длится 52 секунды. Из них 10 или чуть больше уходит на разгон до скорости около 55 метров в секунду. Точнее сказать нельзя, это зависит от положения тела в каждый момент времени. Так что цифры приблизительные. Получается, за время навыка я могу пролететь больше 2 километров. Даже с учетом непредвиденных факторов и ошибок этого хватит, чтобы добраться до берега. Или в худшем случае плюхнуться на мелководье. То есть ты нас тоже подкинуть можешь, понял парнозаец Но такой скорости, даже если на мелюпость, больно будет. Я, конечно, нифига не математик, но там по-любому можно поломаться конкретно. Грешник поднял руку. Вот это парашют. Достать удалось только один, местные товарищи помогли разобраться с ремнями и кое-что добавили. Я планировал надеть его, прицепить тебя к себе и прыгнуть в сторону берега с таким расчетом, чтобы падать не параллельно земле, а постепенно от нее отдаляясь. В конце мы бы оказались на приличной высоте, а там остается дождаться прекращения действия навыка и раскрыть парашют. Однако я рассчитывал на одного человека, а не на двоих. Троих в теории так связать можно, но с брую доделать уже не успеем. Да и не потянет парашют такой груз. Это вообще чуть ли не детская модель, так что не всякую пару опустит на безопасной скорости. Плюс еще один момент. Вы поодиночке весите меньше меня, но вдвоем гораздо больше. Навык позволяет уверенно тянуть за собой груз приблизительно в полтора раза тяжелее меня. Если брать больше, лишний груз действует, как воздушный шарик с гелием. Замедление падения получается. И чем больше я на себя лишнего цепляю, тем сильнее замедление. И при определенной разнице вообще оторваться от земли не получится. То есть я не могу прихватить с собой любой груз. Если он окажется чуть выше лимита навыка, стану болтаться на нем, как на якоре. Никуда уже не полечу. Если чуть ниже от земли, его кое-как оторву, но скорость не наберу. Буду спускаться все 52 секунды, как на воздушном шаре. Ваш суммарный вес я не знаю, но по примерным расчетам он ослабит навык минимум на 10%. 10? Ладно, это допустимо, но вот так на глаз я могу ошибаться. Не настолько хорошо разбираюсь в физике, да и угол подъема точно задать не получится. Нет таких инструментов. Если ошибаюсь сильно, мы свалимся на середине пролива. То есть лететь втроём слишком рискованно и ослабить или хотя бы точно просчитать эти риски мы уже не успеваем. Примерно так я объяснил Висмуту, но он настаивал. Говорил, что иных вариантов для тебя, Чикито, нет. Девушка вскинула руки. Амиго, ладно, я поняла. Извини, не знала, что у тебя все так сложно. «Орна, я тогда попробую по-другому уйти. Тут как, по суше можно ногами добраться?» «Какой по суше?» — скинулся парнозайц. «Да тебя резак прирежет, как только увидит!» «Да я с ним вроде как не на ножах. Так он мне на зло прирежет!» «Грешник, ее нельзя отпускать!» «Никак нельзя!» «Летите без меня, я тут как-нибудь сам разберусь!» В люк кто-то ударил после чего приглушенно донеслось. «Крикните резаку, что они через крышу свалить пытаются!» «Бро, быстрее пристрели меня!» — взмолился парнозаец «Алтарь работает, я живу, все нормально будет. Нельзя мне здесь оставаться!» «Никто никого не застрелит, раз уж такие дела, надевай парашют и цепляй к себе чекиту. Я помогу». «А ты?» «За меня не переживай, я и без парашюта не разобьюсь». бра это как ты такое сделаешь?» «Есть хороший навык». «Снова навык. Он реально спасает? Ты точно в этом уверен?» «На все 200 Давай-давай, шевелись, дверь их надолго не задержит». «Нет, не надо на меня. Надо на Чикиту его надевать». «Это почему?» — не понял грешник. Бро, у нее не ситуация, а сплошная хрень. Типа особого задания. Подставили кукловоды по полной. Пока на берегу не окажется, умирать никак нельзя. Иначе все. Прощайте, любимые, конец игры. Я так понимаю, больше шансов у того, на кого парашют нацепят. У меня алтарь не заблокирован, так что надеваем на чекиту. Как скажешь пожал плечами грешник. «Давай, родная, поворачивайся. Это как так получилось, что я что-то на тебя надеваю? У нас ведь все разговоры были о том, что, наоборот, тебя раздевать надо. Срочно надо». «Ну ладно, я теперь типа тебе должна. Так что как только доберемся до чертова берега, так сразу и раздевать начнешь. В том смысле что поможешь мне его снять, а не то, что ты сейчас подумал. Кстати, грешник, он что, все время такой забавный и озабоченный? Угу, двадцать пять часов в сутки хрень несет, если хотя бы одна юбка в пределах прямой видимости маячит. «Не верь ему!» — воскликнул парнозаец «Из зависти наговаривает, и вообще все, что в прошлом осталось в прошлом. Родная, теперь я только твой». «И мыслями, и телом твой». Грешник протянул приятелю конец веревки. «Обвязывай и себя, и ее, да побыстрее. Только всю не наматывайте». «А зачем это?» «Затем, что будете лететь за мной на привязи метрах в пятнадцати. Когда навык закончится, я перережу веревку со своей стороны и буду падать неподалеку от вас». Не спец по парашютам, но, думаю, будет безопаснее не находиться с вами рядом, когда он станет раскрываться. И да, сейчас покажу, как раскрывать надо. Да-да, покажи, — поддержал парнозаец И нормально объясни, что да как делать, — попросила Чикита. Лекцию грешник затягивать не стал. Слабо владел темой, да и ребята резака поторапливали, занявшись дверью серьез. Она, конечно, как и все в этой тюрьме, надежная, однако сейчас их задерживала не крепость металла, а лишь расположение створок. Неудобно крушить преграду с узкой вертикальной лестницы. Но надолго это их не остановит. «Ну все», — заявил грешник, еще раз подергав за обвязку. «Встретимся на берегу». Обернувшись, убедился, что доска для серфинга не сдвинулась, стоит крепко примерился, прицелился в ее край, назначая плоскостью опоры. Пространственный переворот. Миг и ноги оказались на розовой поверхности. Еще миг и доска под внезапно свалившейся тяжестью вывернулась из развороченного вентиляционного короба, и грешник полетел. То есть стартовал отсчет первой секунды из 52. Слева, вдали, краем глаза зацепился за синевато-оранжевое пятно. Нет, это не особо гигантский контейнер с призами от кукловода. Это тот самый паром, который должны захватить спрайты. Возможно, прямо сейчас захватывают. Не исключено, что школьник смотрит в сторону фонарного острова и видит взлетевшую с крыши фигурку. Браво, док и пчела, видеть это не могут. Они отправились в парк. Скорее всего, в свой последний бой. Вспомнив кое-что, грешник невесело улыбнулся, вскинул над собой руку, сжал ладонь в кулак. Веревка натянулась, и дальше в сторону берега полетели уже трое. Конец книги. Текст читал Артем Рак.